Если бы она вдруг испугалась, изменилась в лице, вот и кончено, тайно поймана. Он счастлив. А она крепко пожала ему руку, опечалилась. Он был в отчаянии. Мне ужасно скучно будет, сказала она. Плакать готова. Я точно сирота теперь. Матанты, посмотрите. Андрей Иванович едет. Плаксиво прибавила она. Она срезала его. Еще к тетке обратилась, думал он.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 что уже перенесла, насколько была способна девический период неумения владеть собой, внезапной краски, худо-скрытой горячки, худо-скрытой боли в сердце, лихорадочных признаков любви, первой ее горячки. Зная он это, он бы узнал, если не тут тайну, любит ли она его или нет, так по крайней мере узнал бы, отчего так мудрено стал разгадать, что делается с ней.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 которая хоть бы на волос выходила за границы теплой, сердечной, но обыкновенной дружбы. Чтоб кончить все это разом, ей оставалось одно. Заметить признаки рождавшейся любви в Штольце, не дать ей пищи и хода и уехать поскорей. Но она уже потеряла время. Это случилось давно. Притом надо было ей предвидеть, что чувство разыгрывается у него в страсть.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 К чему не привыкает человек, если бы ее дружба к Штольцу была чужда всех корыстолюбивых помыслов и желаний? Но если она заглушала даже всякий лукавый и льстивый шепот сердца, то не могла совладеть с грезами воображения. Часто перед глазами ее, против ее воли, против ее власти становился и сиял образ этой другой любви. Все больстительнее.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 Молчание и того дружеского равнодушия, которое терзало штольца, потом, забывшись, увлекалась опять бескорыстно присутствием друга, была очаровательно любезна, доверчиво, пока опять незаконная мечта о счастье, на которой она утратила права, не напомнит ей, что будущее для нее потеряно, что розовые мечты уж назади, что опал цвет жизни. Вероятно,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 Если б обломова, а не другого, обломова, ведь это значит, что вы принадлежите не прошлому, не любви, что вы свободны. Расскажите, расскажите скорее. Покойным, почти веселым голосом заключил он. Да ради бога. Доверчиво ответила она, обрадована, что часть цепи снята. Одна я с ума схожу. Если вы знали, как я жалко. Я не знаю, виновата ли я или нет.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 Отворились двери, и две свечи, внесенные горничной, озарили светом их угол. Она бросила на него робкий, но жалкий, вопросительный взгляд. Он сложил руки крестом и смотрел на нее такими кроткими, открытыми глазами. Наслаждается ее смущением. У нее сердце отошло, отогрелось. Она успокоительно вздохнула и чуть не заплакала.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 Чтоб не осталось ни малейшего пятна, никакой загадки. То есть, если б на его месте был другой человек, — перебил Штольц. Нет сомнений, ваши отношения разыгрались бы в любовь, упрочились и тогда. Но это другой роман и другой герой, до которого нам дела нет. Она вздохнула, как будто сбросила последнюю тяжесть души. Оба молчали. Ах, какое счастье выздоравливать.